Глава 13. Директор всего. Что ж, видимо, не просто так директор запрещал посещать административный блок без сопровождения. Конечно же, это не настоящие звери, и даже не прановые копии настоящих зверей. Скорее всего, это какая-то охранная система, какая-то хитрая техника, выполненная по тем или иным причинам именно в таком виде. Puma и медведь. Скорость и сила, перекрыть путь и обезвредить злоумышленника. Создавалось впечатление, что в академии действительно может найтись тот, от кого понадобится такая сложная и сильная система защиты. Впрочем, первая задача этой системы, полагаю, не защитная, Нет смысла делать такие сложные конструкции, если достаточно просто поставить за дверью проновую стену и отмечать любые её колебания, когда кто-то её касается, или вовсе сделать её непробиваемой, насколько это возможно, а для директора, думаю, это более чем возможно. Так что первоначальная задумка этих оранжевых зверей скорее всего, наблюдение и только потом защита. И всё равно я почувствовал, как в левой руке практически само собой возникла рукоять лука. Даже не рукоять, так, намёк на неё, твёрдый предмет продолживатого сечения, сияющий ярко-фиолетовым сквозь неплотно сжатые пальцы. Но я прекрасно понимал, мне понадобится буквально половина секунды на то, чтобы произвести первый выстрел. четверть на то, чтобы выстрелили из кулака вверх и вниз плечи, и ещё четверть на то, чтобы рывком дёрнуть на себя тетиву и отправить в полёт с горизонтально развёрнутого лука сразу две стрелы. Да, нормально растянуться с такого положения у меня не выйдет, но да и лук у меня тоже не как простым не назвать. Я даже не вполне уверен, что ему вообще нужно, чтобы я его растягивал. Или я это просто делаю по привычке и потому, что сам считаю, что так делать нужно. Может быть, мне и лук-то не нужен на самом деле, даже очень возможно, что не нужен. Ведь я своими глазами сейчас вижу прановых зверей, которые неизвестно кому принадлежат и неизвестно из чьей праны созданы, но при этом они никому не привязаны. Возможно, и я смогу когда-нибудь избавиться от лука и посылать свои стрелы в полёт одним лишь усилием воли, как делали это Радка со своими клинками. В любом случае, даже если я дёрну тетиву коротким рывком и стрелы не полетят, свалятся с лука, каждая из них будет заряжена плотно набитой праной, и на таком расстоянии я не промахнусь. И звери будто бы это поняли. Не дойдя 10 метров до меня, они остановились и совершенно спокойно, будто ничего не происходит, сели на задницы. Пума даже хвостом свои лапы обмотала, как домашняя кошка, и принялась пялиться куда-то в потолок. Зато медведь, не сводя с меня взгляда, открыл пасть и заговорил. Добрый вечер, Серж. Что занесло вас сюда в такой час? Голос, конечно, звучал совершенно незнакомо, но это не удивительно. Скорее удивительно, что он вообще звучал из этого существа. Неужели его создатель натурально конструировал ему лёгкие и голосовые связки, которые совершенно не нужны ему сами по себе и служат только цели воспроизводства звука? Или всё намного проще и сложнее одновременно, и создатель просто знает какие-то совсем уж невероятные методики передачи через прановые конструкции самого звука? Зато вот над вопросом, кто он этот создатель, даже думать особо не пришлось. Знает меня по имени, вежливый, да ещё и с праной ранее никогда не виданого цвета. Здравствуйте, директор, ответил я волевым усилием, расслабляя руку и заставляя едва начавший формироваться лук исчезнуть. Это же директор? Директор, усмехнулся голос, хотя морда самого переливающегося медведя осталась недвижимой. Он самый. Директор Вагнер, у меня У меня есть крайне важная информация, которую я могу поделиться только с вами. Вот как? И что же это за информация? Я на всякий случай оглянулся, чтобы убедиться, что за время, что я был поглощён созерцанием оранжевых прозрачных зверей, никто не вошёл в холл, никого не увидел, но всё равно понизил голос и только тогда ответил. Это касается Агата и Келли Чемберс. Медведь на какую-то долю секунды даже потерял чёткость, расплывшись в пространстве, как клякса рыжих чернил по мокрой бумаге. Видимо, так сильно поразило директора услышанное. Правда, он тут же взял себя в руки, и чёткость пранова зверя моментально восстановилась. "Проходи", ответил мне директор через медведя. Звери встали и разошлись в стороны, открывая мне проход дальше. "Лись, помнишь где? Найду". Так даже у тебя наверху. И звери, потеряв форму, рассеялись в пространстве волнами оранжевой светящейся праны, так же быстро, как сгустились из ниоткуда, когда я только вошёл в холл. Я остался один. К счастью, здесь при всём желании нельзя было заблудиться, поэтому я спокойно пересёк весь холл, добрался до лифта, вошёл в кабину и нажал на кнопку с цифрой 6. Я ожидал, что директор встретит меня либо прямо возле дверей, либо будет, как и в прошлый раз, сидеть за столом. В общем, что он окажется на виду, но это не случилось. Я вышагнул из лифта и оказался в совершенно пустом кабинете. Пустом, в смысле, что во всем обозримом пределе не было видно хозяина, а не в смысле интерьера. Уж что-что, а интерьер как раз здесь был самый, что ни на есть». Директорский. В предыдущий раз во время визита с Персефоной смотреть по сторонам как-то не получалось. Я был больше сосредоточен на том, чтобы слушать, что говорят обо мне, нежели на том, чтобы смотреть, что меня окружает. Зато сейчас, пока директора нет, я мог это наверстать. Основную часть я всё же успел выхватить ещё в первое посещение. Балкон-антресоль, ведущая к огромному окну, высокие книжные полки, плотно набитые книгами, и огромный тяжёлый стол прямо под балконом. Но этим интерьер не ограничивался. Недалеко от меня То есть, почти вплотную к выходу из лифта располагалось четыре удобных глубоких кресла, перед которыми стоял невысокий, по колено примерно, столик, заваленный различными журналами. Не иначе для тех, кто ожидает директора, как ожидаю сейчас я. Чуть в стороне стоял огромный, высотой мне по грудь, пожелтевший, то ли от старости, то ли от дизайнерской задумки, глобус на массивном деревянном основании, которое сгодилось бы и для иной осадной машины, не то, что для жалкого глобуса. 5 метров, разделяющие лифт и директорский стол, были уложены зеркальной чёрной плиткой, в которой отражались стены, кресла, глобус, потолок, всё, что было вокруг, кроме меня. Это оказалось настолько странным, что я даже поднял руку и помахал ею, не сводя взгляда с плитки у себя из-под ног. Нет, я не ошибся. Никакой реакции. Даже намёка на движения нет. Будто никакая. Это не зеркальная плитка, а просто затемнённое стекло, с той стороны которого есть ещё одна точно такая же комната, только уже без меня. Филтонитовая плитка. Раздалось откуда-то со стороны директорского стола. Я поднял голову. Директор уже сидел за своим столом, поставив локти на столешницу, переплетя пальцы и положив на них подбородок. Тому, что его очки, как обычно, бликовали, не позволяя разглядеть глаза, я уже даже не удивлялся. В общем-то, это просто зеркало, сочетающее в себе тонировку, закалённое стекло и слой амальгамы с добавлением филтонита. так как филтонит позволяет видеть прану только при взгляде с одной стороны, а здесь он ориентирован ровно противоположным образом, а активную прану плитка не отображает. Я решил принять правило разговора и подержал его. И зачем это? Говорят, что для того, чтобы директор сразу мог видеть, кто у него в кабинете находится, носитель активной праны или просто человек, при этом не показывая, что он проверяет посетителя. Вагнер пожал плечами. Но в случае академии, в которой учатся сплошные носители активной праны, лично мне это кажется ненужной перестраховкой. Тогда зачем это строили? улыбнулся я. Если бы я мог спросить у предыдущих директоров, тоже улыбнулся Вагнер. Это ведь не при мне строили. Я всего лишь скромный одиннадцатый директор этой академии. А какие цели преследовали те, кто строил её изначально, этого мы никогда не узнаем. Почему же? Потому что академию никто не строил, усмехнулся директор. Вернее, никто не строил конкретно шпиль административного блока. его обнаружили здесь в то же время, когда нашли кольцо пустоты и двинулись к его центру. И кто же его построил? А это до сих пор остаётся загадкой без ответа. Как бы то ни было, люди решили отталкиваться от того, что уже имеется, и по сути, построили академию вокруг шпиля административного блока. Занятно более чем Ну давай отвлечёмся от истории и перейдём к теме, с которой ты ко мне пришёл. Присаживайся. И директор показал подбородком на кресло, стоящее прямо перед его столом. Порадовавшись, что вся эта болтовня заняла не так много времени, как я боялся, я сел и выложил директору всю ситуацию и заодно все свои мысли по этому поводу. А, разумеется, сперва для этого пришлось углубиться в свою историю и рассказать её. Я пытался сделать это максимально обобщённо, но даже несмотря на то, что директор не перебивал и не задавал вопросов, мне самому из раза в раз казалось, что какая-нибудь очередная деталь требует большего раскрытия, и я уходил в рассказ о ней, чтобы вернуться к основной линии минут через 10, не меньше. В конечном итоге рассказ занял по ощущениям никак не меньше часа. договорив и поставив последнюю точку в мыслях, я понял, что за всё это время у меня жутко пересохло в горле и рефлекторно сглотнул. Директор за всё это время, не проронивший ни слова и даже не сменивший позы, будто заснувший в этом неудобном положении, расцепил сложенные вместе пальцы, опустил руки куда-то под стол и вытащил оттуда стеклянный гранёный стакан и графин с водой. Налил воды. протянул мне я благодарно кивнул отпил небольшой глоток и погонял воду по ротовой полости прежде чем проглотить старая привычка не раз помогавшая выживать в условиях нехватки питьевой воды Что ж серж начал директор подождав пока я напьюсь то что вы рассказали безусловно очень интересно и необычно но говоря честно звучит оно я знаю как оно звучит Тем не менее, я думаю, вы согласитесь, что если спустить это дело на тормозах, и в итоге окажется, что я прав, это грозит глобальной войной по всему миру. Разве нет? однозначно директор кивнул. Только вот кто поверит в это? управление, упрямо ответил я. Эти ребята поверят во всё, что угодно, если это поможет дискредитировать редизайнеров. Ведь именно это и есть их работа, разве нет? Управление управлением. Директор вздохнул. Есть ли оно вообще это управление? Многие считают их просто городским мифом, страшилкой, которую люди придумали для того, чтобы рядизайнеры не чудили сверх меры. А как считаете вы? А я считаю, что я не хотел бы связываться с управлением, даже если они существуют, тем более, если они существуют. И что же тогда делать? Директор немного подумал. К счастью, у меня есть несколько людей, с которыми я мог бы поделиться всей этой информацией и домыслами. И эти люди уж точно найдут способ правильно поступить и донести до кого следует. Надо только подумать, как всю эту историю подать так, чтобы в ней не мелькали непосредственно вы. Почему? Потому что это вызовет огромное количество вопросов, которые никому из всех, кто замешан в этой истории, не нужны, в том числе и нам. Управление Ноль непременно захочет узнать, откуда вам известно о самом их существовании. В истории всплывет майор, о котором вы говорили. Возьмутся за него, возьмутся за вас, подозревая вас обоих в сговоре. Я бы спросил, а нас-то за что? Но я, кажется, понимаю за что. Я пошевелил пальцами, подбирая слова. Хмм, эти ребята из тех, кто подозревают всех, включая самих себя. А если кого-то не подозревают, значит, они просто его не знают, примерно так. Поэтому надо исключить из всей этой истории вас, майора, да вообще любые личности. Подать всё просто как голую информацию, как даже не факты, скорее догадки. Директор будто бы ушёл в себя и сейчас рассуждал вслух, даже не обращаясь конкретно ко мне. На всякий случай я уточнил: "Мне этим заняться?" "Нет, что вы?" моментально оживился директор. "Этим, конечно же, займусь я, а вы А вы своё дело сделали. И за это я вам очень благодарен. Я вообще очень сильно удивлён тому, как вы держитесь, учитывая, сколько всего на вас свалилось за такой короткий промежуток времени. попытки убить от собственного отца Дарги Винозаводский, агат, теперь ещё этот заговор. Как вы вообще всё это выносите? Думаю, он бы очень сильно удивился, если бы я сказал ему, что я ещё даже не всё рассказал, умолчав о том, что убил и поглотил двух своих братьев. Вместо этого я пожал плечами. Наверное, я просто не вижу смысла в том, чтобы проявлять эмоции и Не знаю, закатывайте истерики, выходите из себя, что вообще положено делать в таких ситуациях? И главное, зачем? Это ничем не поможет же. Разумно, кивнул директор. Чрезвычайно разумно для вашего возраста, я бы даже сказал. Впрочем, на эту тему мы поговорим с вами как-нибудь в другой раз, а сейчас вам уже давно пора на ужин. Что, правда? Я достал телефон из кармана, совсем забыв, что выключил его, и время посмотреть не выйдет. Чёрт, ладно, поверю на слово. Так что отправляйтесь скорее в общежитие, чтобы не опоздать на ужин, а я пока подумаю, что с вашей информацией сделать. Доброжелательно улыбнулся директор. Хорошо, я встал. А там внизу? Не переживайте, никто вам не помешает. Я же в курсе, что вы выходите. Я поднял бровь. Так это были? Да, это были мои производные. Впечатлили? Ничего. Через время и вы сможете творить таких же, а вернее, даже намного лучше. Я в этом уверен. "Вашими бу устами", улыбнулся я и пошёл к лифту. "Да, серж", раздалось в спину уже когда я нажал на кнопку. "Прошу вас, никому не рассказывайте того же, что рассказали мне. Надеюсь, не стоит пояснять почему. Нет, что вы?" Я обернулся и доброжелательно улыбнулся. Конечно, не стоит. Я всё понимаю. Директор тоже улыбнулся и кивнул, то ли не заметив, то ли из дел вид, что не заметил, что я так ничего и не пообещал. Миновав холл, в котором меня и вправду больше никто не встретил, я поспешил к общежитию, а оказывается, я порядочно проголодался за день. К счастью, я не опоздал. Хотя и сказать, что прибыл вовремя, тоже было нельзя. Шира уже съел свою порцию и свалил из комнаты, оставив пустой поднос на его законном месте. Интересно, а что будет, если не оставить потом поднос на тумбочке? Там, откуда он потом пропадает? Что с ним случится? Получу ли я потом еду во время следующего приёма пищи? Хм, нет. Что-то мне не хочется экспериментировать, если возможен вариант, что не получу. Сбросив крышку с подноса, я принялся за еду. К счастью, она не остыла. Обжаренные в кляре рыбные палочки и нарезанная длинными ломтиками золотистая жареная картошка остались горячими и хрустящими. «Я с удовольствием поел, макая картошку в томатный соус, приютившийся в самом маленьком отделении, а запил все это дело непонятным растворимым напитком, пакетик, с которым сегодня заменял чай и кофе, и которые я по недвусмысленной инструкции в виде картинок залил холодной водой. Получилось что-то интересное, с апельсиново-лимонным вкусом и даже каким-то намеком на газированность». Напиток пощипывал язык и приятно освежал. Подобное хорошо пошло бы в жару, но и сейчас оказалось приятным дополнением. Доев, я поставил поднос на предназначенное для него место, лёг на кровать, удобно подложив подушку под голову, достал из кармана телефон и включил его. Сейчас будет весело.